Глава пятая. Альтернативные реальности. Давайте прикинем, что произойдет, если наши умы закачают в инфополе совершенно несовместимые или даже взаимоисключающие концепты. В конце концов, мы ведь разные, и наши сознания просто по определению не могут все разом генерить одинаковые вибрации. Как же в таком случае синхронизировать наши вклады в общую картинку реальности? Вопрос, несомненно, важный. И для прояснения всего занимательного аспекта нам следует разделить его на две части. Первая часть касается жизни концептов как таковых, а вторая – жизни реальностей, созданных на основе этих концептов. В отличие от спаянного тандема сознания и ума, Инфополе не сотворяет реальности нашего мира. Оно является всего лишь хранилищем концептов, причем абсолютно любых, в том числе и взаимоисключающих. Все концепты преспокойненько сосуществуют в инфополе на соседних полочках, подобно тому, как пакет молока может храниться в наших холодильниках рядом со свежими огурчиками. Сами по себе концепты не конфликтуют – Эта прерогатива остается за реальностями, построенными на взаимоисключающих концептах. Иначе говоря, молоко с огурцом могут совершенно безопасно храниться рядышком. Но если мы вздумаем их употребить, и они встретятся не в холодильнике, а в нашем желудке, то устроит нам вода бум. С нашим аквариумом дело обстоит точно так же, как с холодильником, в котором хранятся несовместимые продукты. Концепты могут получить шанс создать конфликтную ситуацию, только если умы разных аквариумных рыбок вздумают их употребить, то бишь скачать из инфополя, причем одновременно. Но разве это такое уж невероятное событие? Не может быть, чтобы создатель аквариума не предусмотрел каких-нибудь специальных мер для предотвращения конфликтов между реальностями, типа запрета на одновременное использование умами аквариумных рыбок, взаимоисключающих концептов. Не хочется разочаровывать всех почитателей таланта нашего божественного программиста, но приходится констатировать, что такого запрета не существует. Все концепты находятся в инфополе в свободном доступе. И вероятность того, что умы разных аквариумных рыбок зацепятся за разные концепты, довольно значима. Более того, сей сценарии реализуются постоянно. Ну и почему же тогда наш аквариум до сих пор не превратился в поле битвы персональных реальностей вакуумных рыбок? А кто сказал, что не превратился? Эта война действительно имеет место быть. Просто воюющие стороны не склонны к взаимному уничтожению. В отличие от наших политиканов, они стремятся к мирному сосуществованию. Но как в рамках одного мира могут мирно уживаться разные реальности? А оказывается, очень даже могут. И объясняется их невероятная уживчивость спецификой механизма формирования нашей индивидуальной картинки реальности. Дело в том, что клиентская часть программы ума не консолидирует все сигналы, поступающие от нашего сознания. Она обрабатывает каждый сигнал отдельно. Получил, проинтерпретировал, отослал получившийся ментальный концепт в инфополе, скачал соответствующий ответный концепт, презентовал его сознанию. И так с каждым сигналом, прошедшим фильтр тела. Иначе говоря, картинка нашей персональной реальности не цельная, как, например, бронзовая статуя, скорее она похожа на мозаику. Подобно тому, как мозаика складывается из камушков или кусочков цветного стекла, наша персональная реальность складывается из отдельных концептов. Соединяет эти разрозненные кусочки в мозаику не ум, а наше сознание. В результате каждая аквариумная рыбка сотворяет свой индивидуальный мозаичный шедевр из самых разнообразных концептов, полученных от клиентской части ума. Ну а поскольку он является индивидуальным инструментом, и его работа управляется отчасти вероятностными процессами, а отчасти нашей волей, то в аквариуме принципиально нет и не может существовать двух рыбок, чьи реальности совпадали бы полностью. Вся гениальность алгоритмов нашего мира заключается в том, что они позволяют сосуществовать этим индивидуальным картинкам в единой реальности. Например, если кто-то вдруг проголодался, то в его реальности, скорее всего, появится что-то съестное. Но это не обязательно затронет всех обитателей аквариума. Кто-то в это же самое время может заниматься, например, физическим трудом, а другой тупо спать. Но эти различия никак не мешают нам сосуществовать в едином энергоинформационном пространстве с другими обитателями нашего аквариума. И каким же образом эти реальности совмещаются? Ответ прост. По принципу доминантности. Дело в том, что формат нашей реальности определяется в основном доминирующими концептами. А детали индивидуальных реальностей могут и различаться. Примером стабильно доминирующего концепта может служить наше восприятие воды как жидкости без цвета и запаха. А вот погода, к примеру, является уже менее доминирующим концептом. И потому в реальности одних рыбок идет дождь, а в реальности других на небе не облачко. Однако и те, и другие рыбки вполне могут сосуществовать в единой реальности, где вода жидкая. Другими словами, если при всем многообразии индивидуальных оттенков и форм мозаики отдельных рыбок представляют из себя одну и ту же смысловую картинку, например, условного зайца, то все любители для будут частью единой реальности. Можете даже не сомневаться в том, что в нашем аквариуме всегда имеется достаточное количество рыбок, которые разделяют с вами основные доминирующие концепты. А потому, несмотря на персонализацию, в своей реальности рыбки не одиноки. Вы можете годами не общаться с вашим соседом по лестничной клетке, но городской антураж и внутренность дома вы будете воспринимать примерно одинаково. Впрочем, всему есть предел. Если различия действительно значимы, то совместимость индивидуальных реальностей оказывается невозможной. Например, в чьей-то реальности какой-то человек умер, а в другой он живи всех живых. И что же тогда? Война реальностей на полное уничтожение соперника? К счастью, для таких экстремальных случаев создатель нашего аквариума специально создал алгоритм разрешения конфликтов. Вернее, даже два алгоритма. Первый из них предусматривает образование множественных реальностей, а второй – их слияние. Иначе говоря, вместо того, чтобы бороться друг с другом, взаимоисключающие картинки просто некоторое время существуют в альтернативных реальностях, после чего эти реальности снова сливаются. Время жизни альтернативных реальностей может быть весьма значительным, что является причиной таких фантомов, как, например, эффект Манделы или Деживю. Как правило, долгоживущие реальности построены на различных доминирующих концептах. Иначе говоря, если ваша персональная мозаика отражает неусловного зайца, а, например, волка, то вам придется разделить одну реальность с почитателями серого хищника, а не безобидного ушастика. На всякий случай уточню, что заяц или волк в данном контексте служат просто метафорой для набора доминирующих концептов, которые, собственно, и определяют формат проявленной реальности. Тут самое время схватиться за сердце от ужасной перспективы бесконтрольного размножения реальности нашего мира спешу успокоить особо нервных читателей. Ничего подобного не происходит, поскольку доминирующих концептов в нашем хранилище ограниченное количество. Большинство альтернативных реальностей, построенных на, так сказать, вторичных концептах, существуют считанные мгновения. В этом смысле реальность нашего мира чем-то напоминает ручей, бегущий по пересеченной местности когда отдельные струйки то разделяются, огибая препятствия, то снова соединяются в единый поток. А может ли сознание одного человека расщепляться и создавать альтернативные реальности? Вы ведь, наверное, не раз слышали в эзотерической тусовке, что наиболее продвинутые духовные практики таким образом ускоряют свое развитие, типа чтобы за раз пройти несколько жизненных уроков. По большому счету, ничего сверхъестественного в расщеплении сознания нет. В конце концов, все проявленные объекты являются составными, и сознание тут не исключение. Другой вопрос. А можно ли эти осколки считать частями единого целого? Или нужно их трактовать как отдельные сознания? Очевидно, для того, чтобы две части единого сознания создавали различные реальности, у каждой из них должен иметься в наличии свой собственный ум. По-другому никак. Но, может быть, ум тоже расщепляется? Теоретически можно представить, что программа ума способна множить свои клиентские части по мере увеличения количества пользователей. Так что процесс размножения аквариумных рыбок путем расщепления сознания вполне возможен. Однако мне совершенно непонятно, что сможет заставить отдельные, и самостоятельные части одного сознания снова соединиться, типа чтобы объединить опыт двух половинок. Тут мы влезаем в вопросы программных кодов нашего мира, о которых можем лишь строить гипотезы. Впрочем, я бы не стала исключать того, что алгоритмы аквариума действительно предусматривают возможность соединения частей сознания в единое целое. Более того, Если экстраполировать сей механизм в исходную точку сотворения нашего аквариума, то мы даже вправе предположить, что все началось вообще с одного и единственного сознания, которое принялось делиться на части и тем самым как бы разворачивать проявленную реальность. Очевидно, что создатель такой структуры просто по определению должен был предусмотреть некие механизмы, ограничивающие рост своего детища разумными, с его точки зрения, временными или пространственными рамками. Иначе говоря, по достижении заранее обозначенного предела расщепления сознаний должно сначала остановиться, а потом и вовсе смениться их слиянием. В конце снова останется одно суперсознание, только уже обогащенное опытом множества жизней. И что Тогда Возможно, начнется новый цикл разворачивания реальности, либо довольное собой суперсознание отправится в освоясь и заниматься другими делами. А что? На мой вкус, схема вполне рабочая. Мы даже можем пофантазировать, что это самое суперсознание и есть сознание нашего Создателя. Тогда, по крайней мере, учения о слиянии с Высшим Разумом перестанут выглядеть как оригинальный способ самоубийства и обретут рациональное основание. Кстати, идея об ограниченном количестве изначальных сознаний нашего мира не столь уж экзотична. Как минимум, она присутствует во многих мифах о его сотворении. Недаром же мы считаем себя внуками Сварога. Есть и другие примеры. Три Мурти в Ведах, четыре Тецкатлипоки у Майя, Энлиль и Энки у Шумеров, наконец Адам и Ева – у авраамистов. Однако давайте оставим эти неуместные фантазии и вернемся к вопросу об альтернативных реальностях. В конце концов, даже если вышеописанный механизм действительно имеет место, то для аквариумных рыбок, которые живут в промежутке между точками разворачивания и схлопывания реальности аквариума, он не несет экзистенционального смысла. Ведь каждый осколок единого сознания – будет вести себя как отдельное сознание, создающее собственную реальность. И нет ничего удивительного в том, что реальности некоторых таких осколочков могут быть конфликтующими, а потому они будут существовать в альтернативных реальностях до тех пор, пока алгоритмы нашего мира не заставят эти реальности слиться. Тут возникает закономерный вопрос а которая из конфликтующих реальностей победит при слиянии? Ответ очевиден. Победит та, которая имеет больший энергетический потенциал. В случае с обычными людьми сработает закон больших чисел. Иначе говоря, чем больше людей представляют себе какой-то объект определенным образом, тем выше вероятность того, что именно таким он проявится в их общей реальности. Означает ли мое утверждение, что бывают и необычные люди, способные создать такой энергетический потенциал, который задавит мнение большинства? Совершенно верно. Именно так и работает магия иллюзий, о которой мы поговорим позже. Впрочем, нынешние управители нашего аквариума особо не заморачиваются с развитием своих магических способностей. Им гораздо проще осуществлять Массовое зомбирование рыбок техническими средствами типа СМИ, соцсетей, кинематографа и так далее. Подобные инструменты вовсе не безобидны, поскольку они не просто воздействуют на наше представление о мире, а напрямую определяют его контуры. Другими словами, обладая средствами информационного воздействия, можно запросто менять саму реальность. И этому в немалой степени способствует мобильность человеческой психики. Тут за примерами далеко ходить не нужно. Достаточно сравнить каноны женской красоты за последние несколько веков. Пышные формы и румяные щечки дам 18 века на нынешних подиумах смотрелись бы совершенно неуместно. А те высохшие мумии, что сейчас украшают обложки модных журналов, вызвали бы у наших предков не восторг, а сочувствие. Подобная мобильность открывает прямо-таки фантастические возможности для управления социумом через наше общее информационное пространство. Нет ничего сложного в том, чтобы распахнуть очередное окно Авертона и трансформировать общественные шаблоны в их противоположность. Главное – массовость.